Глава третья. Запоминание номеров телефонов. Картинку смотрите в приложении PDF. Мы переходим к следующей теме «Прокачки нашей памяти». Мы будем запоминать номера телефонов. Как я уже говорил, бывают разные ситуации, когда запомнить номер телефона необходимо. Вы можете быть за рулем, когда вам позвонят, а записать будет негде, Или вы увидите рекламный баннер, и вам будет необходимо быстро запомнить указанный на нем номер телефона. Во всех этих случаях вам поможет мнемотехника. На данный момент у нас в арсенале уже есть все необходимые для запоминания инструменты. Это образы на цифры, система Эйдосов и система Локи. Ваша задача? подготовить один номер телефона, который вы будете запоминать. Запишите номер телефона и чей это телефон. Итак, я думаю, в вашей записной книжке и в телефоне нашелся номер, который вы бы хотели запомнить, то есть у вас должно быть имя человека и его номер телефона. Для начала я открою вам небольшие секреты, позволяющие усилить технику запоминания. которую мы будем использовать. Секрет первый. Во-первых, мы можем отбрасывать первые цифры, так как мы живем с вами в России. Как правило, это цифра плюс семь или восемь. В большинстве номеров они повторяются. А если это номер мобильного телефона, то отбрасываем и девять, потому что, как правило, номера начинаются восемь девятьсот двадцать четыре или плюс семь 913, и первые две цифры смело можно отбросить. В итоге останется у нас для запоминания уже девять цифр. Секрет второй. Мы можем создать дополнительный образ на код города или оператора мобильной связи, потому что у каждого оператора свои коды. 908, 913, 983. Например, у МТС будет образ «Яйцо», у Билайна «Пчела», у Мегафона «Рупор» или «Смайлик». А если вы запоминаете московский номер телефона, там есть цифры 495. Мы подбираем заранее ассоциативный образ на цифры 495. Например, образ Минина и Пожарского. Вспомним систему Эйдосов, поэтому запишите образы, которые соответствуют цифрам. Таблицу смотрите в приложении PDF. Теперь, используя данную технику, мы будем запоминать номера телефонов. У нас с вами есть образы, которые мы подобрали к каждой цифре. И для запоминания последовательности цифр, в данном случае номера телефона, мы эти образные коды последовательно привязываем на локации. которые уже есть в нашей памяти. Так как мы отбрасываем 89 или плюс 79 в начале, соответственно, чтобы запомнить мобильный номер телефона, нам нужно закрепить в своей памяти 10 цифр. Для этого нам достаточно 10 мест в квартире. Давайте сначала разберем пример. Представим, что нам нужно запомнить такой номер телефона 8-10. 913-916-7202 Шаг 1. Отбрасываем 89. Остается запомнить 139-167-202 Шаг 2. Закодируем через систему Эйдосов. У нас получится набор из образов. Копье 1, Трезубец 3, Воздушный шар 9, Копье 1, Замок 6, коса 7, лебедь 2, яблоко 0, лебедь 2. Шаг третий. Запомним их в десяти местах системы Локи. Вспоминайте свою квартиру или маршрут. Получается, под номером 1 в системе Локи мы разместим копье, под номером 2 – трезубец, под номером 3 – воздушный шар и так далее. Шаг четвертый. Вспоминаем все образы, проверяем, получилось ли все запомнить. Я думаю, что теперь нужно выполнить более практическое задание. Если вы готовы запоминать тот номер телефона, который подготовили, то давайте приступим. Шаг первый. Уберите 89 в начале. Запишите получившийся номер. Шаг второй. Преобразовывайте цифру в образ. как мы это только что делали в примере, записывайте получившийся набор образов. Шаг третий. Поместите образ каждой цифры на локацию, то есть под определенным местом в квартире или на улице. А для того, чтобы запомнить, что этот номер телефона принадлежит определенной организации или человеку, вы можете в центр помещения поместить самого человека. Шаг четвертый. Проверка. Проверьте, что у вас получилось запомнить, написав все цифры по памяти, вспоминая образы и перекодируя их в цифры. Ну что, справились? Молодцы! Также запоминание номера телефона можно построить на ассоциациях к цифрам, которые есть в номере телефона. Например, номер нашей школы развития памяти 8, 383, 292, 72, 02. Начнем с того, что пока откинем код Новосибирска и отделим двойку. Получится 2, 92, 72, 02. Привяжем образы к каждой цифре. Цифру 2 ассоциируем с мотоциклом по смыслу, ведь у него два колеса. И мысленно берем управление над ним. Теперь за цифру 2 будет отвечать мотоцикл. Запомним 92. Представим, что нам необходимо заправить мотоцикл бензином АИ-92. Тут кроется вторая кодировка. В воображении представляем, как мы подъезжаем на мотоцикле 2 к колонке АИ-92. Получается 2,92. Идем дальше. 72 чуть сложнее. Кто-то ассоциирует эту цифру с 1972 годом «Война во Вьетнаме. Образ вьетнамца». Кто-то использует 720 как знак качества записи фильма 720 HD. А мы берем более современный код «Подводная лодка» из фильма «72 метра» о соответствующих событиях. Соединим все образы. Вы подъехали на мотоцикле-2, на АЗС заправится АИ-92-92, и вам в мотоцикл въехала подводная лодка-72. Неуклюжая подлодка таранит наш мотоцикл, и получается авария, разбираться с которой приезжает полиция-02. Еще раз в голове мысленно пройдемся по всем образом и цифрам, которые они кодируют. Проговаривайте ситуацию, как описано выше, про себя. 2 мотоцикл, 92 колонка АИ-92. 72 подлодка из фильма 72 м. 02 наряд полиции ДПС. Вспомните и сопоставьте образы цифрам. Мотоцикл, колонка бензина АИ, подлодка, наряд полиции ДПС. Зная код страны Восьмерку, Россия и код города 383, мы легко соберем номер по запомненной истории. Проговорите и повторите историю вновь. Если у вас получилось запомнить номер телефона, то я вас поздравляю. Теперь вы знаете наш рабочий номер. Кстати, вы можете по нему позвонить. Разумеется, даже если у вас что-то не получилось, не страшно. Попробуйте еще раз, но самое главное, чтобы вы попытались на практике воспроизвести вот этот процесс запоминания цифр, а именно запомнить номера телефона через образы и размещая их по местам в локе. Глава 4 Как запоминать информацию из текста. Поговорим с вами о запоминании текстов, что очень важно для выступлений на публике. Часто, при необходимости публичных выступлений, многих бросает в страх. А знаете почему? В большинстве своем не потому, что они боятся людей, публики. Это все отмазки. На самом деле, они боятся забыть свой доклад, впасть в ступор, из-за того, что не помнишь, что тебе нужно рассказывать дальше. Тут все начинают краснеть, время идет, они начинают нервничать, и это фиаско. Но это не про вас, мой дорогой друг. Это про какого-то другого человека. Приведу пример. Представьте, если бы вы выступали с той темой, в которой лучше вас никто не разбирается, вы бы стеснялись так же? Вот и нет, даже если вы и ответили «да». Дело в том, что страха публики не существует. Другими словами, что это? Страх людей... Но как-то же вы общаетесь, живете в обществе. Да, есть исключения, аскеты и другие замкнутые люди, но им и не нужно выступать перед другими. Я говорю о простых гражданах, таких, как вы и я. Попробуйте взглянуть в суть проблемы, и вы поймете, что все дело в памяти. Если бы вы знали, что настолько хорошо разбираетесь в теме, что можете ответить на любой вопрос. Но при выступлениях от вас редко требуется дословная точность в докладе. В 95% случаев вам нужно удерживать основную мысль и соблюдать логическую структуру выступления. Связанный по смыслу текст запомнить гораздо сложнее, нежели отдельные отрывки. Главную трудность при запоминании представляет то, что необходимо выделить из текста главный, Логический самостоятельный блок. Так что первое и самое главное для нас в развитии способности запоминать текст, это разделить текст на логически завершенные отрывки. Благодаря этому мы сможем запоминать текст, выделив главный смысл, запомнив порядок опорных слов и запомнив всю точную информацию, содержащуюся в каждом отдельном отрывке. Любой текст имеет абзацы, так называемые блоки информации. В этих блоках необходимо найти ключевые слова, которые несут смысл всего абзаца. Главным опорным образом или ключевым словом выступит для нас название самого текста. К нему-то и будут привязаны все остальные образы. Техника запоминания материала текста представлена далее. Шаг 1. Делим весь текст на смысловые блоки или отрывки, которые будут логически завершены. Это обязательно. Присваиваем каждому номер. Шаг 2. Находим опорные мысли или ключевые слова, которые мы будем запоминать. Текст всегда состоит из основных мыслей, и они уже объединены в абзацы или блоки текста. Наша задача выявить ключевую мысль, а лучше даже слово, которое будет являться опорным образом в тексте. Шаг третий. Выписываем ключевые слова в отдельный список и каждому ключевому слову находим свой зрительный образ по методу ассоциаций. Шаг четвертый. Запоминаем эти образы по системе Локки, размещая каждый в своей ячейке. Необходимо запомнить последовательность образов, привязывая их по порядку, который обозначает название текста. Шаг пятый. Читаем текст еще раз и уже делаем в своей голове зацепки между теми образами, которые мы составили и исходным текстом. Шаг шестой. Воспроизводим текст, примерно передавая основной смысл так как мы пока с вами сформировали и запомнили основной скелет текста. Надо проверить, насколько этот скелет устойчив. Шаг седьмой. Читаем текст еще раз и смотрим, где мы допустили ошибки, исправляемся. Нанизываем на наш скелет текста мясо в виде уточнений и фактов. Шаг восьмой. Воспроизводим текст, чтобы проверить качество запоминания. Если есть ошибки, исправляем. Давайте попробуем рассмотреть это на примере. Представим, что вы готовитесь поступать в театральное училище, и вам необходимо запомнить монолог Маргариты из книги М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Чтобы вам было несколько проще, я уже разделил текст на смысловые блоки абзацами и выделил ключевые слова. то есть сделал шаг 1 и шаг 2 из схемы выше, чтобы вам было легче ориентироваться, так как нам важно понять сам процесс, чтобы вы смогли его повторить самостоятельно на ваших текстах и ваших примерах. Реверберацией я выделил ключевые слова в тексте, которые будут у нас являться опорными образами. Сам монолог. слушай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 Прощенный в ночь на воскресенье сын короля звездочета, жестокий пятый прокуратор иудеи, всадник Понтий Пилат. Я выделил в тексте ключевые слова по моему мнению. У вас они могут быть другие. Шаг третий. Мы выписываем эти слова в отдельный список, группируем по небольшим строчкам и находим зрительные образы. которые мы уже и будем запоминать. Я их записал в скобочках. Первое. Слушай, песок, босыми ногами, слушай и наслаждайся, тишиной, в скобках, ухо, песок, нога, ухо, баунти. Второе. Смотри, дом, окно, виноград, в скобках, глаза, дом, окно, виноград. Третье. Дом знаю, вечером, любишь в скобках дом книга часы сердце четвертое играть петь горят свечи в скобках гитара микрофон свеча пятое засыпать засаленный и вечный колпак губах в скобках кровать колпак губы шестое сон мудро прогнать беречь в скобках кровать мудрец дверь лес. Седьмое. Говорила Маргарита, дому мастеру казалось струился ручей, в скобках Маргарита Анна Ковальчук, дом, сантехник, ручей. Восьмое. Память мастера, исколотая иглами, потухать, отпускал на свободу мастера, в скобках, мозг, игры, свеча, голуби. Девятое. Герой ушел в бездну, «В ночь на воскресенье короля звездочета». В скобках «Звезда героя СССР», «Телескоп, король». Десятое. Пятый прокуратор иудеи, всадник Понтий Пилат. В скобках «Прокурор, всадник на коне». Шаг четвертый. Запоминаем уже эти образы слова цепочками в систему Локи. В третью комнату, которую вы создали. Подробно расписывать запоминания не буду. Выполняйте самостоятельно. Повторю лишь, что вам необходимо создать самостоятельно цепочку из этих слов. Подсказки ищите в главе, как правильно делать связки. И затем разместить это все в вашей комнате по системе Локи. Подсказка глава системы Локи. Первое. Ухо, песок, нога, ухо, баунти. Второе. Глаза, дом, окно, виноград. Третье. Дом, книга, часы, сердце. Четвертое. Гитара, микрофон, свеча. Пятое. Кровать, колпак, губы. Шестое. Кровать, мудрец, дверь, лес. Седьмое. Маргарита, Анна, Ковальчук, дом, сантехник, ручей. Восьмое. Мозг, игры, свеча, голуби. Девятое.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 Читаем текст еще раз и смотрим, где мы допустили ошибки, исправляемся Шаг восьмой. Воспроизводим весь текст, чтобы проверить качество запоминания. После запоминания по данной схеме вы с легкостью сможете выполнить пересказ текста своими словами, не потеряв последовательности. Но пока что без точной передачи информации, используя систему Локи, Расставляем ключевые слова в знакомом нам пространстве, например, в своем кабинете или комнате. Также стоит проверять себя, сможете ли назвать образы по порядку, четко, уверенно и без запинки. Дополняем точной информацией. Первое. Выносим для себя точную информацию из текста, которую важно произнести. Неважную пропускаем. По каждому отрывку. Второе. Находим образ к этой точной информации. Третье. Привязываем получившийся образ соответственно к образу самого отрывка в нашей системе Локи. То есть под одним местом в Локи у нас будет находиться два образа. И вы уже практически слово в слово можете пересказать текст, пользуясь помощью ваших образов. Данный способ очень эффективен, когда надо... с большой точностью запомнить текст небольшого объема, чтобы воспроизвести его в течение ближайших пары часов. Также эта техника весьма эффективна для запоминания учебного материала и при подготовке небольших устных сообщений. А если вдобавок пользоваться методом активного повторения, о нем я рассказываю ниже, то запомненная информация – закрепиться в памяти надолго и будет припоминаться без помощи образов. Стоит также прочитать пару раз доклад, стоя перед зеркалом. Вы обязательно с этим справитесь, не стоит сомневаться, просто поверьте в себя. При выступлении брать с собой доклад не рекомендуется, разве что листочек с терминами или цифрами. Безусловно, как и любой навык, эта техника требует практики и приложения усилий. А также запомните, что выступление должно быть в первую очередь интересным для слушателя, а не затяжным. Стоит помнить, что краткость – сестра таланта.